Я должен предупредить их. Должен. Они продолжают следовать моей гипотезе. Но если она в некотором роде ошибочна и опасно в этом случае, я должен их предупредить. Предупредить о чем? И снова это почти всплыло в свет его сфокусированных мыслей и ускользнуло, став лишь тенью среди теней, но тенью с глазами, сияющими мрачным роковым светом. Внезапно он расстегнул ремень и встал. Альберт оглянулся куда вы в Кливленд. Раздраженно ответил Боб и зашагал по проходу в хвост самолета, все еще пытаясь вычислить источник этой внутренней тревоги. Брайан оторвал глаза от неба, которое уже снова наполнялось светом, оторвал на время, достаточное для того, чтобы бросить быстрый взгляд прежде всего на показания Инс, И затем на красный кружочек на его карте они уже приближались к дальнему краю круга. Если временной разрыв все еще здесь, они скоро его увидят. Если этого не случится, ему, видимо, придется взять на себя управление и описать круг. И сделать еще один заход на другой высоте и по немного измененному курсу. Конечно, горючего, которого у них и так впритык, это им не прибавит, но так как вся эта затея и без того безнадежна, то это не имеет такого уж большого значения. Брайан, — голос Ник отражал, — Брайан, я, кажется, что-то вижу. Боб Дженкинс достиг хвоста самолета, повернулся кругом, медленно двинулся обратно по проходу, минуя на ходу ряды пустых кресел. Он смотрел на предметы, лежавшие на сиденьях, и на полу перед креслами. Кошельки, пара очков, наручные часы, карманные часы, два стертых серповидных куска металла, видимо, набойки на кубуки, зубные пломбы, обручальные кольца. Что-то не так. Разве? Действительно ли это так, или все это всего лишь... Либо уставший, перенапрягшийся мозг изводит себя не из-за чего. Умственный эквивалент уставшей мышцы, которая ноет, не переставая. Брось это. Посоветовал он сам себе, но последовать этому совету не смог. Если мы действительно что-то пропустили, то почему ты этого не видишь? Разве ты не говорил мальчику, что дедукция — твой хлеб? Разве ты не написал 40 детективных романов, из которых десяток, пожалуй, даже ничего? Разве Нью-Гейт Календар не назвала спящую Мадонну шедевром логики? Когда Боб Дженкинс резко остановился, глаза его расширились, взгляд их остановился на кресле слева от него. В нем снова крепко спал, громко покрапывая, человек с черной бородой. В голове у Боба пугливый зверек начал осторожно выползять на свет. Только это был не маленький зверек, как ему раньше казалось. Вот в чем была его ошибка. Иногда мы не видим вещей, которые слишком малы, но иногда не замечаем того, что слишком велико, слишком очевидно. Спящая Мадонна. «Спящий человек!» Он открыл рот и попытался закричать, но не вышло никакого звука. Его горло было на замке. Ужас уселся ему на грудь, словно огромная горилла. Он снова попытался закричать, но издал всего лишь какой-то задыхающийся писк. «Спящая Мадонна, спящий человек!» «Они те, кто выжили, они все...» пали теперь же за исключением чернобородова они все бодствовали боб снова открыл рот снова попробовал закричать и снова у него ничего не вышло святый боже пробормотал брайан временной разрыв находился в 9 милях перед ними справа по курсу не более чем на 78 градусов если он и сместился то ненамного Брайан подумал, что должно быть небольшую разницу можно отнести за счет навигационной ошибки. Это было ромбовидное отверстие в реальности, но не черная пустота. Оно было обрамлено розовато-пурпурным светом, как северное полярное сияние. Брайан видел за ним звезды, но тоже смутно. Широкая лента пара то ли втекала, то ли вытекала из контура, висевшего в небе. Все это было похоже какое-то странное бесплотное воздушное шоссе мы можем следовать прямо туда взволнованно подумал брайан мы снова в деле произнес он глупо засмеявшись и потряс в воздухе сжатыми кулаками похоже он мили две в поперечнике прошептал ник боже мой брайан сколько же самолетов как ты думаешь в него проскочило?» не знаю сказал Брайан, но готов спорить на ружье и собаку, что у нас, у единственных, появился шанс выбраться обратно. Он включил внутреннюю связь. «Леди и мы нашли то, что искали». Его голос звучал несколько странно от восторга и облегчения. «Точно не знаю, что там будет дальше». Или как это будет, или почему, но мы обнаружили нечто, похожее на огромную дверь небесной западни. Я собираюсь направить самолет прямо в ее середину, и все вместе мы выясним, что же там на другой стороне. Сейчас же прошу всех вас пристегнуть и мне, и... В этот момент Боб Дженкин сбросился по проходу в кабине, вопя изо всех сил. «Нет, нет, мы все умрем, если влетим туда. Вернитесь!» «Обратно! Немедленно вернитесь! Обратно!» Брайан повернулся в своем кресле и обменялся с Ником озадаченным взглядом. Ник расстегнул свой ремень безопасности и встал. «Это Боб Дженкинс», — сказал он. «Похоже, что нервишки у него сдали. Продолжай, Брайан, я позабочусь о нем». «Хорошо», — сказал Брайан. «Просто не пускай его ко мне». «Ужасно! Не хотелось бы, чтобы он схватил меня в самый неподходящий момент». И по его милости мы отправились бы прямо в край этой штуки. Он выключил автопилот и взял управление на себя. Пол слегка наклянился вправо, когда он направил самолет к длинной сияющей расщелине впереди. Казалось, она заскользила по небу, пока не восстановилась строго перед носом самолета. Теперь он услышал звук, добавившийся к мерному жужжанию двигателей, Глубокий, пульсирующий звук, будто работал огромный дизель. По мере того, как они приближались к реке пара, теперь он видел, что она впадает в отверстие, а не вытекает из него. Брайан начал замечать вспышки цвета, перемещающиеся внутри неё зеленый, голубой, фиолетовый, конфетно-розовый. «Это первый настоящий цвет, что я вижу в этом мире», — подумал он. За его спиной Боб Дженкинс ринулся через салон первого класса по узкому проходу, ведущему в отсеке для персонала, прямо в объятии ожидающего его Ника. «Спокойно, приятель!» Успокаивающе сказал ему Ник. «Теперь все будет в порядке!» «Нет!» Боб отчаянно боролся, но Ник удерживал его легко, словно человек-котенка. «Нет, вы не понимаете...» Он должен вернуться, должен вернуться, пока еще не слишком поздно. Ник оттащил писателя от двери кабины обратно в салон первого класса. — Мы сядем здесь и хорошенько пристегнемся, верно? — произнес он тем же успокаивающим, дружелюбным голосом. — Ведь нас может немножко и потрясти. Для Брайана голос Ника сзади казался лишь слабой тенью звуков. Войдя в поток пара, протекающий через временной разрыв, он почувствовал, что большая. невероятно сильная рука обхватила самолет и повлекла его вперед. Он обнаружил, что вспоминает о пробоине, которую получил его самолет во время рейса Токио-Лос-Анджелес, и о том, как быстро воздух уходил из дыры под давлением. Такое ощущение... «Весь мир, или то, что от него осталось, просачивается и уходит через это отверстие», — подумал он. И затем та странная, зловещая фраза из сна снова пришла ему на ум. «Только для падающих звезд». Теперь разрыв лежал прямо перед самолетом, быстро увеличиваясь в размерах. «Мы летим через него», — подумал он. «Господи, помоги нам, мы вправду». «Летим!» Боб продолжал бороться, и Ник одной рукой усадил его в кресло, а другой старался застегнуть ремень. Боб был маленький и тощий, не больше ста фунтов весом, но паника придала ему силы, и это усложнило задачу Ника. «У нас теперь все будет в порядке, приятель», — сказал Ник. Ему, наконец, удалось застегнуть замок на ремне бобового кресла, ведь так все и было, когда мы пролетели в первый раз, да?» Шорта в дурак. Мы все спали, когда прилетели сюда в первый раз, заорал Боб ему в лицо. Вы не понимаете, мы спали, вы должны его остановить!» Ник, потянувшийся за своим собственным ремнём, застыл на полдороге. То, что сказал Боб, То, что он пытался сказать все это время, неожиданно дошло до него, будто ему на голову бросили кучу кирпичей. «Великий Боже!» — прошептал он. «Великий Боже! Чем же мы думали?» Он выпрыгнул из своего кресла и бросился в кабину. «Брайан! Остановись! Поверни назад! Поворачивай назад!» Брайан сидел, устанившись в разрыв, почти загипнотизированный. Их совсем не трясло. Но ощущение неведомой, могучей силы воздуха, устремившегося в дыру, подобно могучей реке, усилилось. Он взглянул на приборы и увидел, что скорость самолета быстро увеличивалась. Затем раздался вопль Ника, И через мгновение англичанин был уже у него за спиной, держал его за плечи, уставившись в разрыв, набухающий прямо перед носом самолета. И краски, играясь, становясь все точнее и глубже, бежали по его лицу и щекам, словно он в солнечный день вздумал полюбоваться на витраж. Мерная барабанная дробь превратилась в глухой гром. «Поворачивай назад, Брайан! Ты должен повернуть!» Была ли у Ника причина? На то, чтобы этого требовать, или же паника, Боба оказалась заразной. Не было времени, чтобы принять решение. На какой бы то ни было разумной основе, лишь доли секунды, чтобы прислушаться к голосу инстинкта, Брайан Энгель схватился за руль и резко повернул его влево. Ника отбросила через всю кабину и ударил об стену. Раздался неприятный хруст, сломалась его рука. В салоне багаж, свалившийся с верхних полок, когда Брайан выруливал на взлетно-посадочную полосу в Бангорском международном аэропорту, снова отправился в полет, ударившись о вогнутую стену и просыпавшись на окна зловещим градом. Чернобородова выбросила из кресла, и он успел что-то невнятно простонать, прежде чем его голова пришла в соприкосновение с ручкой кресла. И он свалился в проход неопрятной путаницы и конечности. Бета не взвизгнула, и Эльберт крепче прижал ее к себе. Руди Орик плотнее зажмурил глаза и крепче сжал в руке четкие и начал молиться еще быстрее, когда его сидение начало уплывать из-под него.